Глава 7. Быстро. Слишком медленно. Девушка Химера снисходительно улыбнулась командиру, а потом за считанные мгновения сама сформировала звезду пылающих дланей и запустила ей в моего противника. Вот такого я точно не ожидал. Да, я понимал, что Хасси сильна, да, знал, что у неё есть все знания о теле пылающей длани, Но вот того, что она исполнит такой приём да ещё так быстро, точно нет. Её зарядности к командиру в считанные секунды потом развеял создаваемую тем технику и наконец вонзился в его тело, поражая словно зарядом молний. Я в ужасе стоял и смотрел, как кожа Озерова то оплывает, наливаясь объёмом, то снова опадает. Останови! тот прохрипел из последних сил. Это же навсегда. Ну да, когда меня он собирался такой техникой ударить, то о последствиях не думал. А теперь меня-то за что? Впрочем, мне на самом деле не хотелось бы его убивать. Что-то мне подсказывает, что теперь мы точно сможем договориться. Хаси, я собрался попросить девушку Химеру остановиться. Хотелось верить, что процесс ещё обратим. Но та даже не стала меня слушать. Врагов нельзя оставлять в живых. Хасси словно бы толкнула ладонью вперёд, и созданная ею звезда тут же пробила насквозь тело командира, заставив того рухнуть на пол безвольной куклой. Ты мой мастер, а тот, кто покусился на жизнь будущего императора, должен умереть. Подожди. Я увидел, что Хасси направляет свою звезду теперь уже на Лану. Те, кто напал, должны умереть. Увы, девушка Химера не собиралась меня слушать. И до меня неожиданно дошло, что сейчас рядом со мной окажется уже не один, а два трупа. Причём окончательных, которым уже не поможет даже начало новой петли. Лана, видимо, это тоже поняла и, воспользовавшись тем, что Звезда это не самая быстрая техника, юркнула обратно в свою десантную капсулу и на полной скорости полетела подальше от нас. Задраить пробоину. Я отдал приказ искусственному интеллекту корабля, чтобы оставшуюся после бегства вэли дырку прикрыло защитным полем. Сбей её. Хасс этим временем развеяла свою технику и пошатываясь попыталась дойти до пульта управления оружием. Врагов нельзя оставлять в живых. Тот, кто поднял против тебя руку, должен быть убит ради мира и будущего. С каждым словом речь девушки-химеры становилась всё бессвязнее. Похоже, использование сложной техники на столь низком уровне серьёзно её вымотало. В итоге она даже потеряла сознание, и мне пришлось подхватить её и донести до кресла второго пилота. Пусть пока посидит тут. Крепления не дадут ей упасть, а я пока спокойно подумаю над тем, что же сейчас произошло и что мне с этим делать. Увы, пока в голове царило самое настоящее опустошение, и я просто подошёл к лежащему телу командира. Он выглядел так беззащитно, Обиженное выражение лица, раскинутые руки и так и не пропавшее до конца неверие в то, что всё вот так закончилось в уже начавших тускнеть глазах. Грустно немного. Мы никогда не были друзьями, но и врагами по-настоящему мы тоже так и не стали. Да, наше видение будущего земли отличалось, но это ведь нормально. Гораздо важнее, что оно волновало нас обоих. И вот для командира Всё кончилось. Тебя ведь эта штука сюда привела. Я присел на корточки и снял с пальца Озерово то самое кольцо. Оно оказалось даже не серебряным, как мне казалось раньше, скорее белое золото и что-то вроде жидкого изумруда. Ещё одна часть доспеха пылающих дланей. Как оказалось, вторая из четырёх. Выходит, я собрал уже половину комплекта. Решив не терять время, я надел кольцо на указательный палец левой руки, как это было у командира, и тут же использовал на него статус. Кольцо блуждающих дланей. Активная способность второго уровня сопряжения. Части целого, уровень 1. Тип 1. Поиск. Вы можете видеть остальные части вашего комплекта доспехов. Тип 2. Сбор позволяет объединить части доспехов в единое целое. Вот так вот, всё, как говорил Озеров. Я активировал поиск и тут же почувствовал части сборного артефакта у себя на руке. Ещё одна была на планете Панарианов, а четвёртая? Нет, ещё одного огонёка больше нигде не было. Ладно, это пока не критично. Лучше проверить вторую способность. Сбор Я активировал эту способность кольца и перчатка на правой руке словно бы на секунду сжалась. Статус. Я решил проверить изменения. И да, уровень сопряжения с артефактом сменился с первого на второй, улучшив тем самым доступные мне способности. И это без какого-либо повышения уровней, как требовалось раньше. Активная способность второго уровня сопряжения. Поле искажения, уровень 1. Тип 1. Крупное. Искажает гравитационное поле вокруг объекта, снижая эффективность атакующих техник противников в 20 раз. Тип 2. Малое. Искажает гравитационное поле вокруг объекта, повышая эффективность собственных атакующих техник в 20 раз. Пассивная способность второго уровня сопряжения. Темпоральная независимость уровень 1. Уровень доступа подтверждён носителем типа император. Добавлена возможность просматривать список доступных временных петель. На данный момент открыта одна штука. Точка активации земля. Точка подпитки зане. Сколько изменений? Во-первых, после того, как я узнал истинную суть перчатки, изменилось и её описание. Теперь там прямо упоминалась гравитация. Во-вторых, сила артефакта выросла в два раза. Если раньше с его помощью я мог разгонять свой щит до 11.500 эргонов, то теперь смогу выдать аж 23.000. Ну и наконец, информация о временных петлях. Раньше моя привязка была приписана Ами. Сейчас же там красовалась гордая император И хотелось бы верить, что это добрый знак. Жалко, что понимание, концентрация, энергия не повысилась. Этовлучшение бы мне точно пригодилось. Но нет, это расстроило меня больше всего. После надевания кольца я так и не почувствовал какой-то особой мудрости. Командир говорил, что это открыло ему новые техники. Я же пока ощущал лишь обычную железку. И в чём же тогда между нами разница?